Глава 18. Третье правило взломщика по Кейт Бренниган, гласит «Всегда проникая в офисы в дневные часы». Вечером свет в офисах привлекает внимание, и те, кто замечает свет в офисах, когда ему там не положено быть, имеют дурную привычку оказываться сотрудниками службы безопасности. Но правила создаются для того, чтобы их нарушать. К тому же я была не первым несанкционированным посетителем офиса Мартина Читома. Это стало очевидно уже при первом взгляде на сейф. Репродукция картины Мане «Водяные лилии», которая прикрывала его во время моего прошлого визита, теперь валялась на полу, а дверца сейфа была распахнута. Со вздохом разочарования я заглянула внутрь и обнаружила именно то, что я ожидала. То есть ничего. Почти в отчаянии я смотрела кабинет. Там было достаточно документов, чтобы занять на месяц даже самого опытного полицейского детектива, Кроме того, я, честно говоря, и не надеялась найти что-нибудь важное. Я по-прежнему возлагала надежды на компьютерные файлы Читома, прежде всего потому, что у него был такой сканер, который позволял переносить копию документа прямо в домашний компьютер. Быстрый осмотр стола выявил полное отсутствие дисков, как и у адвоката дома. Но существовало одно различие. В офисном компьютере был жесткий диск, Другими словами, скорее всего, копия материала с похищенных дисков хранилась именно в этом компьютере. Пришло время прибегнуть к крайнему средству, поэтому я сделала самое очевидное — включила компьютер. Он автоматически стал загружать системные файлы. Затем появилась подсказка с просьбой ввести входные данные. Я попросила показать название файлов. В появившемся списке я заметила пару знакомых названий программного обеспечения, Программа электронной обработки текста, объем памяти и финансовая программа. По-видимому, остальные представляли собой информационные файлы. Прежде всего, я загрузила программу электронной обработки текста, чтобы прочитать файлы. А потом попробовала войти в директорию под названием work.c. Похоже, она вся состояла из переписки и подробностей недавних сделок с недвижимостью. Файлы подразделялись в зависимости от того, на стороне кого выступал читом, покупателей или продавца, и на какой стадии находилась сделка. Все это было ужасно скучно. Следующая директория называлась work.l. Когда я попыталась войти в нее, мне ничего не вышло. Я пыталась снова и снова, но безрезультатно. Я испробовала пару других способов но директория явно была защищена от постороннего доступа. В отчаянии я вновь обыскала ящики столочитомы, пытаясь найти написанное где-нибудь единственное слово, которое могло быть паролем, но безуспешно. Я знала, что при наличии времени Билл или я могли бы взломать файл этой директории, но именно времени-то у меня и не было. Какого черта? Я уже так много сегодня рисковала, так почему бы не рискнуть еще раз? Заперев за собой дверь, я покинула офис с Читома и вернулась в фургон. Я открыла сейф, вделанный в пол, и вытащила наш офисный портативный компьютер. Эта машина совместима со своими настольными собратьями, намного лучше, чем все мои знакомые семейные пары, совместимы друг с другом. На его диске можно сохранить материал, эквивалентный объему 60 больших романов. Я возвращалась в офис с толстым портфелем, стараясь выглядеть как можно беспечнее и каким-то чудом сумела незамеченной добраться до кабинета Читома. Среди множества программ на жестком диске нашего компьютера была одна, специально разработанная для подобных ситуаций. Это специальное оборудование для перемещения файлов, которое может очень быстро переносить информацию из настольного компьютера в портативный. Я размотала провод, предназначенный для соединения двух машин, и воткнула его в обе. Включила свой компьютер и загрузила программы. В памяти компьютера хранится очень умная программа связи, которая используется для похищения файлов из компьютера-мишени. Самое большое преимущество такой программы – это то, что на компьютере не остается никаких следов. Сам процесс часто минует установленную в компьютере систему защиты. И последнее преимущество – все происходит очень быстро. Уже через 10 минут я была готова покинуть офис Читома с содержимым директорией work.c и work.l, надежно сохраненным на моем жестком диске. Но сначала мне нужно было сделать кое-что еще. Я сняла трубку, позвонила в свой любимый китайский ресторан и заказала еду на дом потом набрала номер диспетчерской службы полиции Большого Манчестера и спокойно сообщила оператору, что в доме 27 по Тамаринд находится труп, после чего я повесила трубку. Дорожные пробки начали рассасываться, и через 15 минут я уже забрала свой заказ из ресторана. Не успела я припарковать фургон напротив своего бунгала, как вспомнила, что не проверила кассеты. У меня было два варианта. Я могла войти в дом, съесть китайское блюдо, предпочтительно с Ричардом, а потом, когда совершенно расслаблюсь, опять направиться в стокпорт по делам. Или я могла поехать прямо сейчас, Лилией надежды, что не обнаружу ничего такого, из-за чего потребуется остаться там на всю ночь. Будучи, по выражению Ричарда, старой занудой, я решила сначала покончить с делами. Кроме того, мои ушибы еще болели, и я знала, что если я сяду на уютный диван, то вряд ли уже смогу куда-нибудь отправиться, разве только ползком в горячую ванну. Во время поездки в Стокпорт я испытывала страшные мучения, вдыхая аромат китайских блюд. Нет ничего хуже запаха горячего, супа и ребрышек с солью и перцем, если вы не можете их съесть, а у вас в желудке после завтрака не задержалось ни крошки. Мне стало совсем плохо, когда оказалось, что в доме под наблюдением никого нет». «Если верить моему жучку, никто вообще не приходил». Пару раз звонил телефон, вот и весь результат моей незаконной слежки. Когда я наконец вернулась домой, предложение разделить со мной трапезу отвлекло Ричарда от пиратской радиостанции, которую он прослушивал по долгу службы. «Иногда его работа представляется мне еще хуже моей». Я посвятила Ричарду свои приключения — что придало ужину такую пикантность, до да какой не додумались даже китайцы. Значит, он покончил с собой? Или это был случайный смертельный исход извращенных сексуальных действий? Входя в роль журналиста бульварной газеты, спросил Ричард, одновременно копаясь палочкой в свинине, чтобы добраться до бобовых ростков. Похоже и на то, и на другое. Но я думаю, это третье. Почему же, суперсыщик? «Множество мелких деталей, которые сами по себе незначительны, но вместе меня очень смущают», — пояснила я. «А ты не хочешь поделиться со мной? Может, это просто твое воображение?» — предложил Ричард. «На самом деле он хотел сказать, поскольку ты слишком хорошо воспитана, чтобы говорить с набитым ртом, значит, если согласишься, мне достанется больше еды». Но я не стала выводить Ричарда на чистую воду так как действительно хотела проверить, имеют ли мои подозрения реальные основания. — Ладно, — сказала я. — Пункт первый. Скорее всего, Нелл — подружка Мартина Читома, судя по их поведению, в тех двух случаях, когда я видела их и вместе. Она пробыла в доме двадцать, максимум тридцать минут, прежде чем приехал Ломакс. Если Нелл с Читомом оба садомазохисты, это объясняет его наряд? Но если они занимались любовью, то при чем тут Ломакс и унесенные документы? «Ну, а может, он просто прокрался в дом и взял их?» — предположил Ричард. «Нет, у него не было ключа. Кто-то его впустил, только я не видела, кто. Я уверена, что ломок собрал все файлы без помощи читама. «Почему?» — спросил Ричард. «Потому что, если бы Читом хотел избавиться от компрометирующего его материала, то выбросил бы дискеты. Он не стал бы вытаскивать диски с системными файлами, так как понимал бы, что компьютер без дисков намного подозрительнее, чем компьютер с пустым диском», — объяснила я. Ричард согласно кивнул. И еще. Постельное белье было чистым. Его сменили после того, как в последний раз на кровати спали или занимались любовью. А в корзине, стиральной машине и в сушилке грязного белья не было. Ну и где же она? Если читом снел, резвились или чем там занимаются в постели, переодетые с на простынях остались бы следы. Сегодня об этом знает любой, кто смотрит телевизор. «Если же они с Ломаксом на самом деле убили Читома и хотели, чтобы это выглядело как случайная смерть во время каких-то извращенных сексуальных действий, то им пришлось обставить все так, будто он был наедине с своим порножурналом. И это единственное объяснение, какое я могу найти». «Возможно, к Читому ходит уборщица. Она и забрала грязное белье-стирку. Поделился своими соображениями Ричард. «Возможно, но вряд ли». В корзине для белья в спальне лежала грязная одежда. И кое-что еще о компьютерах. Кто бы не опустошил сейф в офисе и не взял оттуда дискеты, это был не считан. Почему ты так уверен? Если бы он забеспокоился из-за твоего сования носа в его дела, то мог бы сам избавиться от компромата. Верно. Но это его компьютер. А в офисе побывал тот, кто не знает, что взятые им дискеты всего лишь копии того, что хранится на жестком диске. Он не имел сведений о жестком диске, так как оставил на нем информацию. Ричард покачал головой. «Не знаю, Брэнниган, все это очень сомнительно. С тех пор, как ты весной раскрыла убийство Мойры, тебе везде берещатся насильственной смерти. Вспомни, как ты накрутила себя из-за клиента, который умер после того, как изменил завещание, а оказалось, что у него много лет было больное сердце. Вот и вся разгадка». «Нет, тем не менее, все это подозрительно». «Даже ты должен это признать», — возразила я. «Я могу дать тебе объяснение каждого приведенного тобою факта», — заявил Ричард, приступая к последней креветке. Боляй, согласилась я, уверенная, что смогу развенчать любую теорию, которую способен придумать его извращенный ум. Ричард доел креветку, откинулся на спинку стула, протер стекла очков, пародируя ученых, выступающих по телевизору. «Хорошо». У него был откровенный разговор с тобой, а потом он помчался навстречу с Ломаксом. В результате он весь на нервах, но считает, что все превосходно провернуло и теперь заслуживает вознаграждения. Поэтому он приглашает себе подружку. Как там ее зовут? Далее. Из твоего рассказа о сокровищах, которые хранит Ломакс, следует, что совершенно неизвестно, чем занималась там эта парочка. Предположим... Он просто все подготовил, чтобы ее возбудить. Переоделся, накрасился, притворился, будто хочет повеситься. Только вот пошло у него что-то не так, и он умер. Пока нормально? Я нехотя кивнула. Действительно, Читом достаточно времени провел один в доме, чтобы привести этот сценарий в действие. Нормально, вздохнула я. Как бы ты среагировала, если бы ты приехала в дом своего любовника и обнаружила его мертвым, висящим на перилах в женском платье? особенно если бы ты знала, что он по уши в каком-то подозрительном деле, который выйдет наружу после того, как он отбыл концы. Помни, эта милая дамочка могла быть соучастницей всех его грязных дел. Ты бы постаралась обезопасить себя, верно? Ричард ударил меня своей знаменитой улыбкой, той, из-за которой, собственно, я и связалась с ним на свое несчастье. «Верно», — согласилась я. «Ну вот». Значит, появляется испуганный Ломакс, и парочка подчищает все, что имеет отношение к делишкам чьи Ломакс выносит все компрометирующие документы, а это... как ее? Ричард попросительно глянул на меня. «Нелл», — подсказала я. «Ну да, малышка Нелл, тебе я пел. Как же я мог забыть?» «Сейчас не время для пошлых песен», — одернул его я. «Ошибка, Брейниган, это не пошлость, а нежность». «Но как ты правильно заметила...» Сегодня любой дурак знает, что судмедэксперты могут отыскать следы малютки Нелл не только на месте преступления, но даже на кровати, где они совокуплялись. Поэтому Нел меняет постельное белье, забирает с собой грязное, намереваясь постирать его на досуге. Тем временем Ломакс обшаривает офис читом и потрошит сейф и уходит на цыпочках с компьютерными дисками. Попробуй найди, к чему придраться. Торжествующе закончил Ричард. Я ненадолго задумалась, а потом скочила на ноги. «Подожди!» — бросила я и направилась в комнату, которая служит мне одновременно кабинетом и компьютерным офисом. Там я достала написанную популярным языком для широких читательских масс книжку по судебной медицине, которую Ричард как-то для смеха подарил мне на день рождения. Я просмотрела алфавитный указатель и нашла раздел, посвященный температуре тела. «Есть!» — воскликнула я. Ричард с задачным видом появился в дверях. Я зачитала нужное предложение. Приблизительное правило, применяемое патологоанатомами, заключается в том, что завернутая в ткань тело остывает на воздухе на 2-5 градусов по Фаренгейту в час. Вот что здесь сказано. А когда я потрогала его, температура его тела была почти равна моей. Он не был на 4-10 градусов холоднее меня. Как было бы, если бы он умер? Когда ты считаешь? Ричард забрал у меня книжку и прочитал все сам. Как обычно, журналист в нем победил, и он обнаружил множество интересных вещей, о которых был просто обязан прочитать сейчас. Оставив его наедине с книгой, я пошла расчищать кухню после ужина. Но не успела я выбросить железные банки в мусорную корзину, как появился он с видом триумфатора, размахивая книгой. «Тебе следовало бы прочитать дальше», — наставительно произнес он. «Тогда бы ты узнала все, а не половину». «Смотри», — добавил Ричард, ткнув параграф на следующей странице. «Обычно смерть от удушения повышает температуру тела. Это должно приниматься во внимание при определении времени смерти, и незнание этого приводило к ошибкам во многих известных в истории случаях», — прочитала я. «Ладно, твоя взяла. Мое воображение опять меня подвело», — вздохнула я. «Значит, ты принимаешь мою теорию?» — не веря своим ушам, спросил Ричард. «Пожалуй, да. Но в этом есть кое-что положительное». «Знаю, я только что решил тебе удовольствие преследовать убийцу, но, с другой стороны, это снимает подозрение с Алексис». «Я ни на минуту не подозревала ее», — солгала я. «Конечно, не подозревала», — сказал Ричард, выразительно подмигнув. «Кстати, теперь, когда я избавил тебя от необходимости искать преступника, я заслуживаю награды». Я проверила свое тело на предмет присутствия синяков и боли, Вне всякого сомнения, я была близка к выздоровлению. Я погрузилась в теплое объятие Ричарда и спросила, «У тебя или у меня?»